Инквизиция. Мы с Шэрил добрались до Стоунхенджа первыми, потому что бежали всю дорогу без остановки. Один за другим прибыли и другие: Дэрен, Эбби, Джейсон и последний О.О. Только Рендел так и не появился, что встревожило меня. Собственно, Рендел был из тех, кто может наплевать на важные дела и засесть за видеоигры, но может всё обстоит иначе. Может, его поймали, а вдруг он сейчас сидит в кабинете Грина и выкладывает ему, где находится Стоунхендж. Как думаешь, Рендел нас не выдаст? спросил я у Шэррил. Только если Грин пообещает ему иммунитет, ответила она. Да, это на него похоже. Он бы запросто придал нас, если бы это сошло ему с рук. Сегодня в Стоунхендже не полыхал костёр, не звучали забавные истории, не гремел смех. Лишь шестеро растерянных школьников сидели либо бродили кругами, пытаясь сообразить, что предпринять дальше. Ну, и что теперь будем делать? озвучил всеобщее беспокойство Даррен. «Мы все теперь у Грина в списке первых подозреваемых. Всем нам не сносить головы. Нас могут исключить из школы!» «Не мели ерунды!» — прикрикнула Шерил. «Никакая это не ерунда!» — вмешалась Эбби. «Даррен прав». «Конечно прав!» — сказал Даррен. «Ну и что нам теперь делать, а, мистер и миссис президенты клуба?» «Я боюсь!» — пробормотал Джейсон. «Я боюсь!» — пробормотал Джейсон. Мне нельзя вылететь из школы. Чёрт, да я вообще впервые в жизни урок прогуливаю. Мне исключение тоже совсем не улыбается. Вскинулось о-о. Такие вещи остаются в досье навсегда. Так что будем делать, Джерред? Да, что будем делать? Есть лишь одно, что мы в силах сделать, ответил я. Нам нужно уличить Тайсона. Мы отмоемся только если Тайсон сознается. А давайте сыграем с этим гадёнащем какой-нибудь стрюк, пусть отведает собственного лекарства, сказала Эбби. Большинство согласилось с ней. Ни к чему нам это. Достаточно, чтобы он сознался. Но мы должны ему отомстить. Вот с этим согласились уже все. Должен признать, я также жажду мести, мести за то, что он сотворил с моим добрым другом Остином Пейсом. Он сейчас дома со своими дядей и тётей, или кто они там такие. Лучше всего рассказать им, что наделал Тайсон, если только они не такие же отщепенцы, как он, то они нам поверят и заставят его сознаться. А если не поверят, засомневалось. О-о. А вдруг они действительно разбойники, как Ральфи Шарман говорит? спросил Джейсон. Кончайте гнать волну, одёрнул я. Поверят, должны и поверить. Я взглянул на часы. Если мы собираемся провернуть это дело, то надо отправляться немедленно. Уже почти 3 часа. Грин будет искать нас. Пошли. Я двинулся в нужном направлении. Постой-ка, сказала Шэрил. Рендол не сможет нас найти. А куда он вообще запропастился? поинтересовался я. Да кто его знает? Это же Рендол. Хочешь дождаться его? Нет, не хочу. Поморщилась Шэрил. "Но, боюсь, должна. Когда увидите Тайсона, отвезите ему хорошенький тумак от меня лично. Договорились?" Я повернулся и повёл остальных к старому маяку. Наш путь проходил в почти полном молчании. Достигнув опушки, мы пересекли заросший травы луг и подошли к дому Тайсона. Становилось холоднее, но меня это не волновало. Тёмные тяжёлые облака нависали над океаном, но они не шли ни в какое сравнение с грозовыми тучами, сгустившимися в сознании каждого члена клуба. Подойдя к входной двери дома маяка, я заметил, что на подъездной дорожке не стоит машина, как это было в тот вечер, когда я подглядывал за Тайсоном. Подождите здесь. Я пригнулся и направился вдоль круглой стены, заглядывая в каждое окно. Комнату Тайсона оставил на закуску. Виновник наших бед был в доме один, сидел за столом и мастерил очередную дурацкую куклу. Отлично. Даже лучше того, на что я рассчитывал. Судьба нам подыгрывала. Я перебежал к приоткрытому окну гостиной, осторожно выставил сетку, тихонько открыл окно Настиш и позвал остальных. "Привет, Эй Тайсон." Услышав мой голос, Тайсон подскочил в воздух примерно на милю, ножницы и нитки разлетелись по комнате. Его глаза, обычно маленькие и злые, стали огромными. Могу себе представить, какой это был для него шок обнаружить пятерых членов теневого клуба на пороге своей комнаты. "Встать", спокойно сказал я. Тайсон лишь тупо таращился на меня. "Я сказал встать". Выбирайтесь из моего дома, слабым голосом проговорил он. Я подошёл к нему и схватив за рубашку вздёрнул кверху. Послышался тихий треск рвущейся ткани. Я вызвал полицию, и вам всем достанется, зарал он. Я не обратил внимания. Мне нравится твоя комната, Тайсон, произнёс я. Какой тут у тебя вид на океан, но чем это воняет, Тайсон? Что за вонища? Заткнись. зарычал он. "Эй, Дарен", сказал я. "А ну-ка, сними простынку с его кровати. Думаю, запашок оттуда". Дарен поступил как сказано и стянул с постели одеяло. Простыня под ним была чистой, но когда он стёрнул и её, взором всей компании предстала клейонка. Тайсон попытался наброситься на меня, и я захватил его в двойной Нельсон. "Ух ты", изумился Джейсон. "Неужто Тайсон писает в постель?" А ты что, не знал, сказал я. Удивительно ещё, что он не ходит с памперсами. Тайсон вырывался, и я сделал захват ещё туже, пригнув его голову так, что он даже пошевелиться толком не мог. Тебе известно, Тайсон, что Остин сломал лодыжку и, возможно, вообще никогда больше не сможет бегать. Я ещё больше пригнул голову противника. Мне почему-то кажется важным, чтобы ты это узнал. Ненавижу тебя, заверял он. Ненавижу. Взаимно. Ты глупый гофер, выкрикнул он, и вот тогда меня переклинило. Я словно бы перестал быть собой, превратился в кого-то другого, вернее, во что-то другое, что-то дьявольски злобное, как будто в меня вселился демон. Я рывком развернул Тайсона и потащил к входной двери. Он все время сопротивлялся, вырывался, брыкался, сбивая на пол торшеры и оставляя на стенах черные отпечатки подошв. Вытащив из дома, я отпустил его, но только затем, чтобы двинуть ему из-за всей силы по морде. Он охнул, пошатнулся, и я дал ему в глаз, а потом заехал по челюсти. Я не мог остановиться, полностью утратил самоконтроль. Остальные члены клуба схватили Тайсона и держали, чтобы он не убежал. Он даже защититься не мог. Я все бил и бил, думая о Бостине, о Вере, о Дрю и обо всех прочих. Я бил его в живот, а он все пытался пнуть меня ногами. «А когда моя очередь его бить?» – спросил Джейсон. «И моя?» – подхватила Эбби. «За Веру». Наконец я остановился. Ну что, сознаёшься? зарычал я на него. Он посмотрел на меня, было видно, как ему больно, и проговорил: "Ни в чём я не сознаюсь". Я поступил к нему, опять схватил за рубашку, рванул, теперь уже специально, чтобы разорвать. А потом я никогда не забуду того, что сделал потом. Это останется со мной на всю жизнь. Будет преследовать меня в кошмарах. Я плюнул в него. В точности так, как когда-то это сделал Рендел. Я плюнул в Тайсона. Я отнюдь не горда этим. Я стежусь этого, вообще стежусь всего произошедшего, до да будет вам известно. Но я сделал то, что сделал. После этого я отошёл в сторону, но остальные члены клуба продолжали держать его. Чёрная туча, клубящаяся у меня в мозгу, просочилась теперь в мою кровь, заполнила всё моё существо. Это была ненависть, адская ненависть, смешанная с осознанием собственной силы. А такое сочетание опаснее нитроглицерина. Ненависть заполнила меня до краёв и затмила рассудок. В этот момент все мы перестали быть теми хорошими ребятами, которыми были некогда. Мы превратились в чудовищ, исполненных только одного желания уничтожить Тайсона Макго. Я стоял, словно Дарт Вейдер, дыша властью, властью предводителя клуба. Я будто сжимал Тайсона МакГоу в своем кулаке, и все, о чем я мог думать, это как бы раздавить его, раздавить, словно банку с содовой. «Тащите его в Стоунхендж», — приказал я. «Да, да, в Стоунхендж», — эхом отозвались остальные. Пока они утаскивали Тайсона прочь, я подозвал к себе Джейсона. Подойди, собери всех его кукол, сорви билеевую верёвку и принеси в Стоунхендж. Да не забудь захватить ножницы. В Стоунхендже, пока Джейсон соббавлялся с марионетками, мы привязали Тайсона за руки к двум соседним деревьям двумя кусками капроновой билеевой верёвки. Верёвки были натянуты со слабиной, чтобы не врезались наши жертвы в кожу, но Тайсон всё равно едва мог пошевелить руками. Шэррил исчезла, оставив меня одного в роли вожака. Наверное, ушла искать брата и вряд ли скоро вернётся. Вы садите в тюрьму, вопил Тайсон, отсаживаясь. Вы все сядете. Попомните моё слово. Когда мой дядя и мистер Грин узнают, вас исключат из школы. Вот увидите. Я стоял поодаль, прислонившись к стене Стоунхенджа и чувствуя, как тёмная сила свободно струится сквозь меня. Следил за тем, как по моей команде члены Теневого клуба поливали Тайсона и его семью словесными помоями и швыряли в него сосновыми шишками. Джейсон, воззившийся с марионетками, обернулся ко мне и сказал: "Эй, а эти куклы это же мы". Он был прав. Сейчас, повнимательней приглядевшись к варионеткам, я понял, что наше сходство вовсе не случайно. Здесь был весь ценовой клуб, а также некоторые учителя и другие ребята из школы. Это что, вуду? поинтересовалась Эбби. Не трогайте их, заорал Тайсон, присовокупляя слова, которые я не берусь воспроизвести здесь. Они мои. Джейсон взглянул на меня и дал сигнал. Э, ну, за другой Джейсон обрезал ниточки, а Оо разрывала марионетки на части и бросала их к ногам Тайсона. "Сознайся", внушал Дарен, "и получишь обратно своих уродов". Но Тайсон ни в чём не желал сознаваться. Крепкие решётки. Через несколько минут перед ним выросла куча оторванных ручек, ножек и головок, перевитая спутанными нитями. Тайсон пытался вырваться, но верёвки держали его крепко. Вы за это поплатитесь, вещал он. Поплатитесь, поплатитесь, поплатитесь все вы. Сознавайся, спокойно приказал я, сложив руки на груди и остановившись так, чтобы он меня не достал. Ни в чём я вам не сознаюсь, заявил он. Глаза всех членов теневого клуба смотрели на меня. Пора привести в действие новый план. Я указал на верёвки и щёкнул пальцами. Все кинулись срезать путы. К берегу, сказал я и пошёл впереди, а остальные потащили Тайсона за мной к океану. Мы волокли своего пленника вниз по скалам на берег маленькой бухточки, самой близкой к Стоунхенджу, как раз под тем местом, где мы с Шэрил впервые поцеловались. Бухточка была скрытая, неприметная, кругом ни жилья, ни людей, так что никто нам не помешает. Мы добрались до неё где-то в 4:30, но из-за чёрных туч, надвинувшихся совсем низко над вздымающимися волнами, казалось, что уже поздний вечер. Мы отпустили Тайсона, став однако перед ним полукругом. Позади него бил прибой, так что бежать ему было некуда. Оставьте меня в покое. ныл он Мне домой надо. Дядя с тётей скоро придут и станут меня искать. Вам не сносить головы. Мы отпустим тебя, как только ты сознаешься, рявкнул я. Это что, так трудно сделать? Да не в чём, мне сознаваться, гоферская твоя башка. Врёшь, сказала О-О. Не позволю, чтобы меня исключили из школы из-за твоих выкрутасов. И все мы начали надвигаться на него. Толсэн отступал до тех пор, пока его грязные драные теннисные туфли не стали захлёстывать ледяные октябрьские волны. "Прекратите!" выкрикнул он. "Считайте себя покойниками, все вы!" Но мы сгрудились ещё теснее, и он оступил дальше. "Что вы собираетесь со мной сделать?" спросил он. Злоба в его голосе вдруг сменилась страхом. "Ничего," ответил я. "Если ты сознаешься, К этому моменту волны уже разбивались о его колени, а нам заливали стопы, но мы не обращали внимания. Пусть промокнем хоть с ног до головы, лишь бы заставить Тайсона сознаться в содеянном. Холодно. Тайсон ещё чуть-чуть подвинулся назад. Вода доходила теперь ему до пояса, а нам до колен. И тут он, словно умоляя о пощаде, сказал: "Я не умею плавать". Услышав это, я улыбнулся мрачной злой улыбкой и придвинулся ещё ближе. Вот теперь Тайсону придётся сознаться, либо очень быстро научиться плавать. В этот момент я услышал издалека голос Шэрил. "Джаред!" Я взгнал вверх. Она стояла на краю обрыва. "Джаред, иди сюда", позвала она. "Я занят. Лучше ты сюда спускайся. Это очень срочно". Мы здесь не в игрушки играем. Нет, крикнула она. Я имею в виду тут ЧП. Как же она не вовремя со своим ЧП. Но деваться некуда. Я неохотно направился к ней, сказав дерну: "Остаёшься за главного, и чтобы к тому времени, как я вернусь, признание было получено". И я ушёл, оставив Тайсона Макгоу на расправу четверем подросткам и бушующему морю.